Глава 47. -я. Дворцовые интриги. У Цесами шла голова кругом после того, как она выяснила, что княгиня Сунри не только тень убийца, но и сияющая легенда. Она крутилась и ворочалась, хоть и притворялась спящей, когда проснулась рули. Поскольку Цесами в последнее время была занята по горло, а порла еще лежала в лазарете, бедную рули назначили к гусыням. Возвращение порлы ждать не приходилось. Поговаривали, что бедную девочку отправят в одно из сельских имений князя. Ей очень повезло, что не на улицу. Смотрительница Хари не терпела скверных слуг. Цесами, наконец, перестала притворяться спящей и неохотно встала. Господин Аки отправился с семьей кататься на лодке по озеру. Днем предстояла работа в четвертом дворце. В какой то веки Цесами выпало свободное утро, а она даже выспаться не могла. Недовольно ворча, она поднялась. Поручение Чифана с тем же успехом можно было передать остальному отряду. Цесами надела чистую одежду и большую шляпу, которая скрывала лицо почти целиком, и вышла. В коридоре она принялась писать на руке. «Встречаемся сейчас. За завтраком, как обычно. Обязательно». После недолгого затишья посыпались ответы. «Я всю ночь колотила отребья, не желающая работать. Я устала. Давай попозже. Мы как раз репетируем соло». «Нет. Я занят, цветок». Цесами с досадой полоснула себя по руке до крови. «Сию секунду, ленивые кретины! Не забывайте, зачем вы тут!» В конце концов, она убедила явиться немедленно всех, кроме Цвеи. Он не мог удрать с репетиции, не рискуя разоблачением. Цесами с неохотой уступила, но все равно это ее бесило. Она решила нанести Цвее визит, поскольку театр пленных грёз находился как раз по пути. Цесами направилась по дорожке для слуг к первому дворцу. Она шла вдоль главной аллеи, пока не нашла лестницу, прилепившуюся к каменной стене. Прыгая через три ступеньки, она поднялась наверх. Там находилась лужайка, на которой посреди искусственного пруда плавал княжеский театр. Янсо велел выкопать пруд исключительно для этой цели. Театр был роскошен, но, судя по всему, князь буквально не знал, куда деньги девать. Цесами нашла Цвея, который разучивал гиянскую народную песню под аккомпанемент флейты. В песне говорилось о мальчике, увидевшем, как богач уронил толстый кошелек, набитый золотом и серебром. Мальчик вернул кошелек богачу и получил в награду серебряный лян за честность. Когда он пришел домой к своей бедной семье, отец прибил его за гордость и глупость. Цесами прислушалась. В песне сливалось много мелодий, но голос Цвея был надиво красив. Он скрывал свой талант от отряда. Цесами ждала окончания. Если бы дворцовая служанка Кики прервала репетицию, на нее посмотрели бы с неудовольствием. Артисты стояли рангом выше прислуги. Чтобы убить время, Цесами наблюдала за рабочими, которые вешали люстру. Она представила, как толкает шаткие подмостки, и все сооружение с грохотом валится на землю. Цесами вздохнула. Даже мысли о чьей-то смерти утратили притягательность. Она продолжала фантазировать и, в конце концов, вновь задумалась о том, о чем часто думала в последнее время. Чем бы она занималась, если бы не стала тенью убийцей? Спасибо, папочка. В один прекрасный день она собиралась поставить точку, найти своего дорогого отца, который продал ее Союзу в попытке отсрочить собственное убийство и забрать должок. За это Союз платил из своего кармана и всегда платил неплохо. Цесами задумалась, почему до сих пор не свела счеты. Она ненавидела отца за то, что он отдал ее союзу, но всегда находила повод его пощадить. «Потому что однажды он подарил тебе фиолетовую лошадку», — буркнула она. Цесами очень любила блестящика. А лишь много лет спустя она выяснила, что отец платил подручному конюха, чтобы тот каждую неделю красил блестящика в фиолетовый цвет. Он был хорошим отцом, а потом перестал. Вместо того, чтобы защитить дочь, он пожертвовал ею ради собственного спасения. При мысли об отце у Цесами всегда портилось настроение. К счастью, репетиция наконец закончилась. Цвей приблизился, вытирая мокрый лоб и влажные волосы. Цесами всегда чувствовала легкую досаду, стоя с ним рядом. Он был слишком высоким. «Что случилось, Кики? Как тебе представление?» «Неплохо. Лучше, чем я думала», — признала та. «Не самая моя любимая пьеса, но зрителей будет много. Князь хочет устроить спектакль после переговоров». Цвей напыжился. «Я прославлюсь». «Твой звездный час, а?» Цвей, видимо, забыл, кто он такой. «Вот именно». Он, конечно, не понял намека. «Что тебе нужно, Кики?» «Заказчик хочет, чтобы ты поджег главную конюшню». «Ты сказала, что поручение будет мелкое. Поджечь конюшню в поместье — это не пустяки. Тем более, что князь мне покровительствует». «Значит, лучше не попадайся. Пожар нужен достаточно крупный, чтобы конюхам пришлось на неделю-другую перевести лошадей в другое место». «Я не соглашался быть поджигателем, Кики. И вообще, почему я? Конюшни находится в другом конце поместья. А я взяла тебя в отряд не в качестве ведущего тенора. Ничего не попишешь. Делай, что приказано. И не тяни». Но... Витутсвей был несчастный. «Ладно, командир». Цесами, честно говоря, тоже не радовалась. Она не возражала против мелких поручений, но при мысли об убийстве близняшек у нее все переворачивалось в животе. Цесами не покидала легкое отвращение. По правде говоря, она сама не знала, от чего расстроилась сильнее: от того, что ей велели убить ребенка, или от того, что ее это выбило из колеи. В любом случае, при воспоминании о разговоре с Чифаной Цесами мутила. Эй, Кики, окликнул ее в догонку Цвей. Его фарфоровое лицо покраснело, когда он взглянул на певцов, которые все притворялись страшно занятыми. «К слову о приглашении. Ты не можешь устроить так, чтобы нашу труппу пригласили выступать перед княгиней Сунри? Вы ведь с ней близки, кажется?» «Ты шутишь?» — Цесами скривилась. «Ты просишь устроить вам гастроли?» «Для это будет много значить, и я сразу поднимусь на несколько ступеней», признался Цвей. «И потом, ты ведь платишь мало, так что могла бы и оказать услугу». Он похлопал ресницами. «Тогда я некоторое время ни о чем не буду просить». «Сперва сожги конюшни!» — прорычала Цесами. «Кстати, ваше второе сопрано фальшивит и не вытягивает ноты». Пока она шагала к лестнице, певцы пересмеивались у нее за спиной. «Какая дерзость! Отряд совсем обнаглел. Ей начали бросать вызов». И тут до Цесами дошло, и она похолодела. Она лишилась выбора, потому что слишком глубоко увязла. Теперь она должна была хранить верность Сунри. От успеха службы зависели жизнь и смерть отряда. Провал, вероятно, расколет компанию, и Цесами окажется в долгу до конца дней. Она покинула плавучий театр и направилась к четвертому дворцу, на сей раз предпочтя главной аллеи дорожку для слуг, где было спокойнее и не толкалась знатная молодежь. Большая часть аллеи, ведущих к дворцу, была открыта для гостей. Она представляла собой ось их мира. Янсо создал парк веселений для богачей и непрерывной поставкой развлечений обеспечил себе их верность. Гениальный ход. Вельможи попались на крючок. Цесами вышла из южных ворот и сразу же повернула к ночному кварталу. Близился полдень, но молодые отпрыски богатых и знатных семей по-прежнему кишели в местных заведениях. А кое-кто, как Цесами, направлялся туда по своим причинам. Золотой кубок невероятных заработков в течение дня служил закусочной, где подавали отменную еду. Кубок пользовался популярностью и принимал самую разную публику, так что никто не удивился бы, если бы там сошлась пестрая компания. Бурандин прибыл первым. Он сидел на обычном месте за столиком на четвертом этаже. Оттуда действительно открывался красивый вид на южную часть города. «Командир», — произнес он, и налил цесами дзуйжо, когда она села. «Спасибо, здоровяк». Они стукнулись чашками и выпили. «Как твоя пьеса?» «Неплохо», — отозвался Бурандин. «Ты стараешься играть дерево как можно лучше?» «Ага». «Никого интересного в последнее время не убил?» Не а. Скучно тут». Бурандин тверже всех помнил о задании. Несколько мгновений прошли в неловкой тишине. «Вот и поговорили», — буркнула Цесами. Тишина стояла, пока не явился Саик. Цыпа был в тренировочной одежде тонкой кожаной куртки, набитой сеном на плечах и на локтях. Вместо нагрудника висела большая мишень. Лицо и обнаженные предплечья покрывали синяки и ссадины. Но как? Нравится быть тренировочным чучелом?» Поинтересовалась Цесами. Саик вздохнул и сел. Цесами протянула ему чашку. «Средняя дочь Янсо очень радуется, когда пускает кровь», — Цесами спросила у Бурандина. «Где твоя жена?» Тот пожал плечами. «Ты где, Катиуни?» «Занята. Беспорядки на обувной фабрике. Мне поручили отряд. Кому-нибудь нужны новые башмаки?» Цесами подавила досаду. Под вторым пальцем, возможно, действуют шуланцы. Возьми парочку своих головорезов и разгроми это местечко. Разыщи меня сегодня, узнаешь подробности. Затем она взглянула на присутствующих. «Ладно, раз уж тут только вы двое. Дело близится к завершению. Переговоры — самое опасное время». «У меня есть для вас кое-какие поручения». Заведение ожило, когда в него внезапно хлынула толпа детей в шапках, похожих на половинку крутого яйца. Они разбежались по всем этажам, как саранча. Почти все это были посыльные, мальчики и девочки, впервые получившие работу. Некоторые обратились к посетителям, сидевшим за соседними столиками. Все до одного тут же бросили свои дела, вскочили и вышли. Очень странно. Цесами удивилась, что никто не явился за ней. «Ждите здесь», — велела она и присоединилась к общему потоку. На улице росла толпа. Слуги и господа собирались кучками и оживленно беседовали. Что-то произошло. На другой стороне Цесами заметила Хилао вместе с Сосо, молодым стражником из первого дворца, с которым она в последнее время пила чай по утрам. Парень был ничего себе, симпатичный. Но Цесами полагала, что ее подруга могла найти кого-нибудь получше. Дрался он скверно. Хилао увидела Цесами посреди улицы и лихорадочно замахала. «Что случилось?» — спросила Цесами. «Чего все так перепугались? Саан прибыл? Ты разве не слышала? Ох, Кики, как мне жаль! Господин Аки и его семья завтракали на озере. Их лодка утонула». Цесами вздрогнула. «Они, надеюсь, целы?» «Вся семья утонула, и дети тоже. Какой ужас! Бедные малютки!» Глаза у Хилао были красные и мокрые. Девушка едва сдерживала слезы. Она обняла Цесами и прижала к себе. Но как? Это мелкое искусственное озеро. Его можно перейти вброд! Цесами была потрясена. Надо очень постараться, чтобы там утонуть. Ты не виновата, Кики, всхлипывая, сказала Хилао. Тяньди, позаботиться о них. Конечно, я не виновата. К собственному удивлению и отвращению, Цесами поняла, что вот-вот заплачет. Может быть, она все-таки совершила ошибку? Может быть, ее отказ убить одного из детей господина Аки обрек на смерть всю семью? Министр по важнейшим вопросам выразилось ясно. Эта Чифана стояла за гибелью девочек. Цесами ощутила вдруг странную боль в груди. Она глубоко вздохнула, словно отупев, но в то же время мысли у тени убийцы бешено неслись. Когда они впервые увиделись, Акия протянула Цесами ядовитый цветок, а Океана вызвала ее на поединок. За короткое время одна начала боготворить Цесами, а вторая считать старшей сестрой. И они погибли. Из-за нее Цесами было трудно дышать. Все силы уходили на то, чтобы не выдать себя, однако она не выдержала. Внутри вспыхнула ярость. Ей очень, очень хотелось причинить кому-нибудь боль прямо сейчас. Цесами оттолкнула Хилао и бросилась в ближайший переулок. «Ты куда, Кики?» — крикнула девушка. Не обращая внимания на подругу, Цесами обхватила голову руками и зашагала туда-сюда. Она бормотала непонятные слова и буквально впивалась пальцами себе в череп, словно когтями. Наконец она остановилась. С ее губ сорвался мучительный всхлип. Цесами вытерла слезы рукавом. «Ненавижу плакать! Ненавижу!» Она посмотрела на свой влажный рукав и заметила тонкие шрамы на левом предплечье. Боль застыла. Скорбь обрела острие. Это был никакой не несчастный случай. Цесами твердо знала, что произошло. Она посмотрела на небо и взвыла. «Хочешь последствий, старшая жена? Хочешь? Будут!» Она вскинула правую руку, и черный клинок скользнул из ножен, прикрепленных к предплечью, в ладонь. Цесами чиркнула лезвием по коже, оставив глубокий порез чуть ниже локтя. По руке обильно потекла кровь. Цесами размазала ее по лицу от лба до губ. Ты мишень Чифана. Сегодня или завтра, но я до тебя доберусь. Ты умрёшь.